«Ну же, вспомни, наверное, о тебе что-нибудь договорили. Сегодня ты, наверное, отличалась на уроке французского языка, да?» Она отвечала ему механически, наобум, не задумываясь. Только чтобы избавиться поскорее от этой терзавшей, ей нервы необходимости придумывать все новое приятное отцу ответы на его нелепые настойчивые расспросы, утолять его неутолимую жажду все новых доказательств того, что дочь его является предметом всеобщего внимания. Наконец, удовлетворившись ответами, которые Несси давала, едва сознавая, что говорит, Броуди развалился в своем кресле и, глядя на нее благосклонным взглядом, собственника сказал, «Хорошо, ты не посрамишь имени Броуди. Ты делаешь недурные успехи, девушка, но могла бы добиться еще большего». «Да, большего». Ты должна так обеспечить себе стипендию Летта, как будто она уже лежит вот здесь, на тарелке перед тобой. Ты только подумай, 30 геней каждый год, и это в течение трех лет. Значит, всего 90 геней, почти 100 золотых саверинов. Перед тобой лежит, как на тарелке, сотни золотых саверинов и ждет, чтобы ты их взяла. — Тебе не придется ни ползти, ни нагибаться за ними, только взять их с тарелки. — Черт возьми, если ты не протянешь эти маленькие ручки, не возьмешь их, я тебе шею сверну. Он глядел на пустую тарелку, стоявшую перед Несси, и ему чудились на ней столбики саверинов, сверкающих нарядным блеском золота. При нынешних его обстоятельствах сумма-то казалась ему громадной. «Да, это большая, большая награда», — бормотал он, — «и она твоя. За ведущие глаза этого олуха Грирсона прямо лезут на лоб от мысли, что она достанется нам. Я его научу, как оскорблять меня на главной улице города». Он затрясся в приступе Короткого неслышного смеха. Потом опять посмотрел на Несси, поднял брови с глупо-хитрым видом и сказал конфиденциальным тоном. «Я сегодня рано приду домой, Несси, и мы примемся за дело в ту же минуту, как кончим ужин. Ни минуты терять не будем. Сядем за книги, не успев проглотить последний кусок». Он опять хитро посмотрел на нее. Ты будешь в гостиной, а я стану здесь следить, чтобы ни одна душа тебя не потревожила. Тишина, покой. Вот что тебе нужно. И я позабочусь, чтобы они у тебя были. Будет тихо, как в могиле. Ему должно быть понравилось это сравнение, потому что он повторил последние слова, звучно и выразительно. Потом уже более суровым тоном докончил. Налегай. «Старайся. Гни спину. Что делаешь, делай как следует. Помни, что ты, Броуди, и стиснув зубы, добивайся победы». Считая, очевидно, свою миссию на данный момент выполненной, довольный собой он оставил в покое Несси и тяжелым взглядом уперся в лицо старшей дочери. Как бы говоря, «Ну-ка попробуй мешаться». «Ну?» «Чего уставилась?» — спросил он, подождав минуту. «Разве тебе не сказано держаться в стороне, когда мы с Несси разговариваем? Когда нам понадобится от тебя что-нибудь, мы тебя позовем». «Я тебя предупреждал, когда ты опять вошла в мой дом. Лапы прочь от Несси. Смотри же, не забывай этого. Я не желаю, чтобы ее испортили баловством, как испортила мне остальных детей ее глупая мать». Мэри собиралась уже выйти из кухни, зная по опыту, что это лучший способ его утихомирить, как вдруг раздался громкий звонок у входной двери, и она от неожиданности остановилась. Все, приходившие к ним в дом, главным образом посыльные из лавок, звонили всегда с черного хода, и звонок у парадной двери был редким событием, настолько необычным теперь, что Броудин осторожился — и, прислушавшись, приказал дочери, «Посмотри, кто это там». Мэри, выйдя в переднюю, отперла дверь и увидела посыльного, который стоял на ступеньках крыльца с небольшим пакетом в руке, и, дотронувшись до шапки, сказала вопросительно, «Мисс Мэри Броуди?»